Двадцать минут потребовалось для того, чтобы пересечь остров из конца в конец, и убедиться, что на нем в изобилии встречаются валуны, песок и перламутровый ракушечник, состоящий из обломков крупных, неизвестных ей раковин. В другое время она непременно обратила бы внимание на эту сверкавшую под солнцем мишуру, но сейчас ее мысли занимали совершенно другие насущные проблемы. Растительности почти не было. Только вездесущая исканская трава, жесткая, с острыми, как бритва, краями. Встретились несколько кустов, покрытых крупными черными ягодами с кулак величиной. Впрочем, пища ее пока мало заботила. Гораздо важнее было найти укрытие от солнца и пресную воду. Ей осталось осмотреть северную оконечность острова, скрытую невысокой грядой холмов. Она решила не пересекать остров, а обойти его по береговой линии. Ее все время тянуло к воде, и потому что вид прохладной морской глубины несколько уменьшал чувство жажды, И потому, что только здесь ощущалась настоящая, полноценная жизнь. Она все время замечала силуэты рыб и неизвестных ей морских животных. Несколько минут спустя ей удалось поймать крупного рака, застрявшего в расселине. Но Элайн так и не решилась съесть его и в конце концов отпустила. Слишком уж он напоминал формой своего тела ее новых знакомых. У нее не было даже огня. В который раз она упрекнула себя за беспечность. Хорошо еще, что одежда оказалась подходящей. В тот вечер, принимая свое отчаянное решение, она так и не успела раздеться, и теперь на ней была полотненная блузка с длинными рукавами и брюки. Эта одежда стала обычной для всех женщин, участвовавших в высадках на планету. Она неплохо защищала и от солнца, и от ветра. Обогнув холмы, загораживающие северную часть острова, она очутилась в небольшой долине. Долина эта окаймляла всю северную бухту острова, глубоко врезавшуюся в его тело. Холмы защищали кусочек суши от надоедливого ветра, несущего с собой песок и удушающую жару. Здесь было прохладнее и тише. Кроме того, крупные валуны несколько нарушали однообразие пейзажа, ровного песчаного пляжа, раскинувшегося с южной стороны острова. Она решила остаться здесь. Тем более, что вскоре недалеко от берега нашла два больших валуна, расположенных достаточно близко друг от друга, чтобы между ними можно было попытаться соорудить укрытие от солнца. Для этого ей понадобился какой-то навес. Трава для такого сооружения не годилась. Она оказалась слишком жесткой, без ножа с ней не сладить, да к тому же ее было мало. Весь остаток дня ушел Уэлайн на поиски подходящих растений, и лишь к вечеру ей удалось найти высушенный солнцем плавник, Достаточно прочный и длинный, чтобы послужить каркасом крыши ее импровизированного навеса. Дело было за малым. Каркас следовало чем-то покрыть и закрепить покрышку так, чтобы ее не сдуло ветром. Во время поиска плавника она заметила между камнями какое-то вьющееся растение с крупными кожистыми листьями. Если их расходовать экономно, то ей, пожалуй, удастся защитить от солнца целый квадратный метр пространства. С креплением проблем не возникло. Для этого сгодились длинные прочные усы того же растения, которому она цеплялась за камни. К тому времени, когда со строительством было почти закончено, ей осталось принести последнюю порцию листьев. Жажда стала мучить ее так сильно, что она с трудом сдерживала желание напиться соленой и горькой морской воды, в которой к тому же было много солей тяжелых металлов. Алмин говорил, что напившись из Канской морской воды, человек не проживет больше часа. Возможно, в конце концов, ей придется прибегнуть именно к такому лекарству. Губы у нее начали трескаться, а внутри все пересохло. С каждым часом мучения усиливались. Она слишком долго пробыла на солнце, обдуваемая горячим ветром, и ее организм потерял большое количество влаги. Сейчас она жалела об отпущенном раке. Есть ей совершенно не хотелось, но из него можно было высосать сок. Наверное, следовало поискать какую-нибудь другую живность вдоль полосы прибоя, но у нее уже не осталось на это ни сил, ни желания. Она с трудом доплелась до места, где росли ползучие растения, чтобы собрать последнюю порцию листьев. Солнце скоро зайдет, а ветер ночью станет прохладней. Возможно, утром у нее будет больше сил. Она не знала, что в обезвоживании, продолжавшем свою разрушительную работу, главным фактором являлось время. Листьев оставалось не так уж и много, К тому же за ними приходилось карабкаться по довольно крутому склону холма. Она совсем было хотела отказаться от этой затеи и удовлетвориться тем, что успела собрать раньше. Как вдруг заметила в верхней части лианы какие-то ярко-оранжевые округлые плоды. Она решила, что если они окажутся сочными, она их съест. Выбирать в ее состоянии не приходилось. Алмин говорил, что до сих пор им не встретилось здесь ядовитых растений, а местная пресная вода вполне годилась для людей. И хотя питательные вещества из этих плодов не могли быть усвоены ее организмом, ей сейчас прежде всего нужна была влага. Плоды оказались довольно крупными, и ее разочарованию не было границ, когда она обнаружила, что они покрыты плотной и твердой, как скорлупа ореха кожурой. Скорее всего, они представляли собой сухие коробки с семенами внутри. Все же она попыталась оторвать один такой плод от крепкой колючей лианы. После долгого и тяжелого труда, оставившего у нее на руках не одну царапину, она оказалась обладательницей ярко-оранжевого бублика, сантиметров 30 в диаметре. Бублик выглядел слишком тяжелой для пустой семенной коробки, и она со всеми предосторожностями расколола его подходящим камнем на две части. Внутри оказалась какая-то розовая вата, или вернее губка, пропитанная соком. Она не смогла бы определить его вкус, таким бывает вкус у ключевой воды в жаркую летнюю пору. Она чувствовала, как блаженное состояние охватывает каждую клеточку ее измученного жаждой тела. И только минут через 15, немного придя в себя, она задумалась о последствиях. Сок неземного растения мог оказаться для ее организма смертельно опасным. Однако несколько минут назад она считала, что на свете нет ничего страшнее жажды. Теперь же, в ближайшие два часа ей предстояло ждать последствий. Если сок ядовит, он может подействовать и раньше, но вряд ли позже.